Глава четвертая, Буря, что разразилась к вечеру, казалось, только усиливалась с каждым часом. Разумеется, ее пытались заставить утихнуть, но, как и в случае с силами природы, далеко не всегда человек может их обуздать. Вот и наша буря, поддерживаемая тысячами голосов, только распалялась сильнее. И да. Я сейчас про ту волну новостей, про взрывы почти в центре столицы. Разумеется, сперва о случившемся хотели замолчать. Телеканалы и новостные агентства получили распоряжение сверху не публиковать никаких новостей о произошедшем. В интернете все посты тоже оперативно терлись. Вот только они не учли масштаб проблемы. Постов становилось все больше. Далеко не все из них успевали вовремя удалить. И каждый такой пост порождал еще десяток, а затем еще и еще. В итоге эту волну уже было не остановить. И не так важно, что мои люди немного помогли. Главное, что об этом никто не узнает. Когда стало понятно, что новость не замолчать, телеканалам тоже пришлось озвучить проблему, пусть и постаравшись максимально сгладить ее, подав в нужном свете. Но даже это не угомонило толпу. Скорее наоборот, только распалило. Еще немного, и все могло стать куда серьезнее. С одной стороны, ну что могут сделать обычные люди магом? Силы просто несопоставимы. Но ведь тут были не только простолюдины. Да и не стоит забывать, что эти самые люди работают на твоих заводах и предприятиях. И это является ключевым фактором. Никто не любит терять деньги, особенно власть имущие. А эта волна вполне могла сильно так ударить по доходам весьма уважаемых людей. И это я даже не говорю про возмущение живущих поблизости аристократов. Еще немного, и началась бы паника. Тогда правительству пришлось вмешаться. Разумеется, виновника тут же нашли. Но как нашли? Только его уже мертвую тушку, что было весьма ожидаемо. Но главное, вряд ли мои враги решатся вновь действовать так же открыто. Хотя расслабляться тоже не стоит, кто знает, что творится у них в голове. А вот на следующий день у меня состоялся весьма неожиданный разговор с Лизой. Ну как неожиданный. На самом деле я чего-то подобного ждал, просто не столь скоро. И, честно говоря, меня это немного пугало. Мы на время зашли в одну из пустых аудиторий, дабы нам никто не помешал влад замявшись девушка все же взяла себя в руки и продолжила мой отец приглашает тебя на ужин завтра вечером если ты свободен а <эм> тут уже спасовал я сам я уже многое успел разузнать про нынешнего главу службы внешней разведки империи и очевидно что это точно были не новости типа глава разведки посадил дерево или Святослав Долгорукий помогает животным из местного зоопарка. Нет, скорее что-то вроде... После покушения на нынешнего главу разведки нападавших так и не смогли опознать из-за полностью сгоревшей кожи. Его считают весьма суровым и нелюдимым человеком. И весьма результативным, надо сказать. Разумеется, прямых сведений о его действиях не было. Но уже то... Какие слухи ходят о нем в других странах, говорит о многом. Так что сомневаюсь, что такой человек может просто так позвать кого-то к себе на ужин. «Хорошо, я буду», — все же согласился я, дабы не заставлять девушку ждать. «Спасибо», — улыбнулась она. «И не волнуйся, папа не такой страшный, как о нем рассказывают. Он очень добрый». «Только к своей семье», — хотел добавить я, но благоразумно промолчал. И вот, в назначенный день, я уже подъезжал к нужному дому. Небольшой особнячок в пару этажей с обширным садом и даже прудом. На взгляд обывателя ни одна деталь не говорила о том, кто тут живет. Вот только я видел несколько больше, Огромное количество замаскированных камер по всему периметру. Несколько скрытых турелей под дёрном. Ну и сердцебиение охраны, что тоже не показывалось окружающим. И это только то, что я смог заметить. Профи в таком деле я себя не считаю, хоть Григор тщательно и обучал. Так что мог что-то не заметить. Ворота автоматически открылись, позволяя автомобилю заехать внутрь. Мужайтесь, господин. Даже если вы сгинете схватки с превосходящим по силе врагом, мы вас не забудем. Сложим баллады в вашу честь. Когда мы остановились, произнесла Инга, повернувшись ко мне. Ха! Ха! Очень смешно. Укоряюще посмотрев на девушку, четко произнес я. «Не забывай, что кое-кому тоже через это позже придется пройти». Взяв себя в руки, я покинул машину. Разумеется, один. Все же меня позвали на семейный ужин. Было бы не очень красиво брать с собой еще и секретаря. Так что Инги придется подождать тут. На пороге меня уже встречала Лиза, одетая в легкое голубое платье. Настроение тут же рвануло вверх. «Любовался бы ею вечно». «Милашка», — сорвалось слово с моих губ. «Дурак», — слегка смутилась она, сверкнув очками. «Тебе повезло. Папы еще нет. Задержали на работе. Какой-то очередной форс-мажор. Идем, познакомлю тебя пока с мамой». Войдя в холл, я сразу же столкнулся взглядом с же. Нет. Так ее назвать у меня не поднимался язык. «Девушкой». По крайней мере, на первый взгляд ей трудно было дать больше 30 лет. Черные волосы, темно синие глаза, смотревшие на меня с интересом, миловидные черты лица, очень похожие на Лизу. А ведь, по моим данным, ей лишь чуть меньше 40. Если Лиза в этом возрасте будет выглядеть так же, то ее будущий муж — настоящий счастливчик. Вот что значат гены. «Познакомьтесь, это моя мама, Анна Ивановна Долгорукова, а это мой...» Замялась ненадолго девушка. Друг, Владислав Константинович, цепишь? Друг, да? Ну пусть будет так, усмехнулась она. Приятно познакомиться. Мне тоже очень приятно, тут же достал из кольца букет алых роз, подарив его Анне. Рад с вами познакомиться. Если бы нас не представили, посчитал бы вас с сестрами. Еще один Лизия, разумеется, я, подготовился. Хо! -хо, -хо, -хо. Прикрыла она лицо ладошкой. Смотри, дочка, не успел твой кавалер зайти в дом, как уже комплименты раздает. Да еще и кому? Твоей матери. Неужели решил переключиться с дочки на маму? Ох, какая нынче молодежь отважная пошла. «Мама!» — скинулась девушка, сверкнув глазами. «Шучу-шучу, успокойся!» — заливисто рассмеялась она. Если честно, я маму Лизы себе немного иначе представлял. Но, возможно, то влияние ее девичьей фамилии, казалось бы, Скуратовы-Бельские — не самый древний род. Хотя и поговаривают, что они ведут свою линию к Но это не доказано. Дело скорее в одном конкретном представителе их рода, что прославился на века. Малюта Скуратов — любимый опричник и ближайший с подручной Ивана Грозного, а также его личный палач. Пожалуй, он один из немногих, кто мог потягаться с моим знаменитым предком в страшных историях, которые о них ходили. Новгородцы так его до сих пор забыть не могут. Но, несмотря на все это и опалу после гибели Рюриковичей, род выжил. Все благодаря удачным бракам, заключенным Малютой при жизни. Старшая дочь была выдана за Ивана Глинского, двоюродного брата Грозного, младшая — за Дмитрия, брата князя Василия Шуйского. Но средняя — за Бориса Годунова, став на какое-то время царицей. Пусть не все они выжили, но оставшихся родственников хватило, чтобы пережить смутное время и его последствия. И даже кое-какие земли сумели сохранить, понемногу восстанавливая свое влияние. Малюта стал именем нарицательным для палачей и злодеев. Но не стоит судить людей по их предкам, уж кому, как не мне, об этом знать. А Анна совсем не кажется какой-то злодейкой. «Прошу, пройдемте в гостиную. Не стоять же на пороге. Не знаю точно, когда вернется муж, но придется немного подождать. Бывает. Враги государства и все дела. Кому-то же нужно их убивать», — легкомысленно махнула она рукой, двинувшись по коридору. И то, как легко она это произнесла, сразу убедила, что она потомок того самого Малюты. Дом мне понравился. Чувствовалось в нем какой-то уют и женская рука. У меня, конечно, тоже работают служанки, но это совсем не то. Атмосфера совсем иная. Вскоре мы добрались до небольшой гостиной, где уселись друг напротив друга на удобных диванчиках. Служанки тут же принесли чай и какие-то сладкие угощения, поставив на столик перед нами. «Угощайтесь», — улыбнулась она. «Спасибо». Пригубил я напиток. Прекрасный чай. О, по глазам вижу, вы с ним знакомы. Неожиданно, я тот мол вас удивить, одобрительно покачала головой Анна. Еще бы он был не прекрасный. Золотые чаинки сверкали в полупрозрачном напитке. Прокатившаяся по телу бодрость лишь сильнее убедила меня в том, что я пробовал. Этот вкус я сразу узнаю. Золотые пчелы. Или же Джин Мелфинг один из самых дорогих чаев в мире, если не самый дорогой. Хотя не так. Цена тут не так значима, как его редкость, ведь фактически купить его невозможно, только получить вдар от правящей семьи Под Небесной империи. Лишь их род выращивает данный чай в весьма ограниченных количествах. Еще бы, ведь выращивать и собирать его могут только маги определенной силы. Сами же кусты чая, как говорят, были добыты в одном из высокоранговых разрывов. Многие пытались выкрасть хотя бы росток, но ни у кого не получилось, ведь он полезен для магического источника и является одним из столпов могущества имперской династии Китая. Разумеется, продать такой подарок никто даже не пытался. Это бы значило нанести смертельное оскорбление подарившему его. На такое пойти идиотов нет. Разве что в самом-самом крайнем случае. Да и то не факт. По крайней мере, я о подобном не слышал. Моему деду подарили небольшую баночку этого чая. Честно говоря, понятия не имею, за какие заслуги. Но факт есть факт. Он сделал что-то такое, что поразило даже императора Поднебесной. А это не так просто сделать. Так что дома хранится еще немного этого замечательного чая. И достается он только в самых редких и торжественных случаях. Я его пил лишь два раза в жизни, когда погиб дед и отец. Тут же меня сразу угощают им. Это очень о многом говорит. Сомневаюсь, что даже у Долгоруковых так уж много этого чая. Далеко не каждому гостю такое предложит. «Итак, расскажите, как вы познакомились?» С хитренькой в глазах, бросив взгляд на дочь, спросила она. «Мам!» — раздался обреченный вздох девушки. «Что, мам? Ты ведь мне подробности так и не поведала. Вот приходится выяснять их через других участников событий», — фыркнула Анна. «Всё было чинно и благородно, как и полагается при знакомстве двух аристократов», — начала была Лиза, но была тут же перебита. «Ну кого ты хочешь обмануть? Меня? Как будто я сама в академии не училась. Кстати, с твоим отцом мы там и познакомились». Этот идиот сбил меня с ног, сразу же прижав к земле. Я ему тогда прямо и заявила, что после такого он обязан на мне жениться. Но он, конечно, пытался юлить и оправдываться, но от Скуратовых еще никто не сбегал. Как видишь, все произошло так, как я и сказала. Так что, молодой человек, скажите, не делали ли вы чего непотребного с моей дочерью?» Вспыхнувшие огнем глаза с интересом посмотрели прямо на меня. «Нет, ничего такого» сглотнул я, только сейчас ощутив, что передо мной сидит ратник, что способен испепелить одним лишь взглядом. Вот об этом моменте меня как-то забыли предупредить. Давление магии было весьма сильным, хоть и терпимым. Информации о матери Лизы вправду было немного. Я думал это потому, что она в основном занималась домашними делами, но сила, что я сейчас почувствовал, говорила совершенно об ином. Нельзя получить такой ранг, просто сидя дома. Вот только никаких сведений о зачищенных ею разрывах не было. Вообще о каких-либо битвах. Вообще! А означать это могло лишь одно. Эта информация закрыта даже для моих спецов. Рода ведь любят похвастаться силами своих членов. Еще и гордятся этим. Так что подобное точно не скрывают. А значит, самых вероятных причин может быть лишь две. Разведка или СБИ? Учитывая ее мужа, разведка наиболее вероятна. Вот только и второй вариант не стоило сбрасывать со счетов. Уж больно парочка ее уловок во время разговора была похожа на то, чему Григор учил меня противостоять при разговоре с СБ. «Да? А вот я как-то не верю. Впрочем, это не столь важно. Всегда любила в детстве истории про Дракулу. дочки их тоже читала». Видимо, это немного повлияло на нее. Самую капельку. Да и ты мне приглянулся. Решено, будешь моим зятем. Э, <связь> мысли одновременно заверли от шока. Прошлые мысли моментально выветрились из головы. Сейчас там крутилась только одна произнесенная фраза и ее последствия. Чего вы так уставились? Я ведь уже сказала, значит, так и будет. Рано или поздно, не столь важно, <связь> <связь> махнула она рукой. Исключений в моей жизни еще не бывало, тем более я вижу, что ты ей нравишься. Иначе она не стала бы весь вчерашний день заставлять меня вести себя по сдержанию, глупая девочка. Знает же, что это бесполезно. И я тут даже делать ничего не буду. Вас тянет друг к другу. Это мне отлично видно. Так что все случится само собой. Впрочем, хоть это и приятно, так и быть. Не буду вас смущать но тогда расскажите мне хотя бы про первый поцелуй мама раздался вскрик лизы что неужели еще не было что за молодежь пошла вздохнула она я же пытался сидеть на месте и не отсвечивать тяжело мне придется если все действительно произойдет так как она и сказала с такой тещей стоит основательно побеспокоиться за свое ментальное здоровье так что вмешиваться в этот спор я не спешил неспешно подтягивая чай. «Лиза явно знает больше слабых мест своей матери, так что вскоре им воспользуется. И я не ошибся». «Я сейчас бабушке позвоню», прозвучала явная угроза, заставившая девушку вздрогнуть. «Попрошу, чтобы она в гости приехала на недельку или две». «Ты не посмеешь. Сама ведь пострадаешь», немного неуверенно ответила ей Анна. «Эту жертву я готова принять», с вызовом смотрела ей в глаза Лиза. «Ладно, сдаюсь», — подняла она руки. «Сегодня я эти темы затрагивать больше не буду». «Только сегодня?» «Ладно, ближайшую неделю тоже», — тяжело вздохнула она. «А больше мы не проси. Я столько не выдержу. Идёт». Обменявшись рукопожатием, они обе вновь повернулись ко мне. «Итак, молодой человек, тогда хоть расскажите мне о своей родине. Всегда хотела когда-нибудь побывать в Валахии» и тема плавно сменилась на обычные разговоры, что позволило мне немного прийти в себя. «Не такого, ой, не такого я ожидал от этой встречи. Хотя самое страшное еще впереди». Раздался звук, открывающиеся двери, шаги, и вот в гостиную входит он. Мужчина лет сорока на вид, тёмные волосы с синеватым отливом, голубые глаза, скрытые очками, резкие черты лица и суровый взгляд что смотрел прямо на меня. «Дорогой, ты наконец вернулся», — радостно подскочила Анна. «Чего так долго?» «Да так, появилась пара смертничков, от которых нужно было избавиться. Давайте уже ужинать, я голоден». Ужин прошел относительно хорошо. Ну, если не считать взгляд Святослава Юрьевича, что был постоянно направлен прямо на меня. Из-за этого даже вкус еды уходил куда-то на второй план. Девушки пытались разбавить эту гнетущую атмосферу, но получалось не очень, а вот ужин закончился. «Ты! За мной!» Встав из-за стола, он двинулся куда-то вглубь дома. Мне же только и оставалось, что следовать за ним. Вскоре мы зашли в какой-то кабинет, где он уселся за стол, а я занял место напротив. «Итак!» «У вас что-то было с моей дочерью?» После долгого и напряженного умолчания спросил он.